Антуан компаньон. Лето с Бодлером. Читает Григорий Перель. Вчера скончалось лето. Лето с Бодлером, какая нелепость, непременно подумают многие ценители цветов зла. И впрямь лето не было любимым временем года нашего поэта. Кто же воспевал лето? Вот полдень летний царь простерся по долине с небесной синевы, спадая серебром. Эти стихи написал родившийся на острове Бурбон посреди Индийского океана Ликон-де-Лиль, а вовсе не дитя Парижа Бодлер, который появился на свет в доме на тесной улочке Отфей. Бодлер был поэтом сумерек и теней, сожалений и осени. Осенняя песня, которую положил на музыку Габриэль Форе и часто упоминал Пруст, остаётся одним из самых известных стихотворений "Цветов зла". Ливнёй в промозглый мрак овладевает нами, где летние ясности, живая синела, как мёрзлая земля, а гроб в могильной яме с подводы падая, стучат уже дрова. Поздней осенью приходит время воспоминаний и воображения, сплины и меланхолии, свойств и чувств неотделимых от нашего восприятия Бодлера. И в странном полусне я чувствую, что где-то сколачивают гроб, но где же, но кому? Мы завтра зиму ждём. Вчера скончалось лето. И этот мерный стук отходный ему. Люблю зелёный блеск в глазах с разрезом длинным в твоих глазах, но всё, сегодня горько мне. И что твоя любовь? Твой будуар с камином в сравнении с лучом скользнувшим по валуне. Здесь слышна будто Вечная ностальгия по солнцу над морем, по южному летнему солнцу. Что может быть мимолетней погожего летнего дня? В других текстах поэта мы повсюду видим закатное солнце, символ упадка, о котором Бодлер неустанно твердил, сумерки или полумглу на исходе дня, и чаще вечерний полумрак, чем предрассветный. Будь матерью, сестрой, будь ласковой минутой, роскошной осенью и гаснущего дня. Любимая женщина связана с угасанием дня и с осенью. А вот и другие времена года, милые сердцу поэта: вёсны, осени, зимы и грязь их хандра, усыпительно скучные дни, вечера. Я люблю, когда мгла наползает срая влажным саваном сердце и мозг обнимая. Так что говорить об Бодлере летом затее более дикое, чем вспоминать летом Монтеня или Пруста. Бодлер познакомился с солнцем, когда его отчим в расчёте приструнить двадцатилетнего поэта отослал его в плавание по южным морям. Но тот повернул обратно у острова Бурбон, вскоре очутился на севере острова Сен-Луи и впредь никогда не покидал Парижа, не считая немногих кратких отлучек в Онфлёр и своего последнего рокового бегства в Брюссель. Куда уместнее беседовать о бадлере осенью, в мёртвый сезон, когда день убывает, а кошки жмутся к очагу? Но нашу затею осложняли еще кое-какие обстоятельства. Прежде всего, лето с Монтенем снискало неожиданный успех сначала на радио, затем и в книжных магазинах. Сначала у слушателей «Франц-Анте», затем и у читателей книги, сделанной по летним передачам 2012 года, получившим широкую поддержку. И так планка была пугающе высока. И когда я 2 года спустя по просьбе Филиппа Валье и Лоранс Блок взял в руки микрофон, мне предстояло, пускай не достичь большего, но как минимум не слишком снизить уровень, не слишком разочаровать слушателей. К тому же разговор о Бадлере и сам по себе намного рискованнее беседы о Монтене. Мы любим автора опытов за его ясность, сдержанность и скромность, за доброжелательность и великодушие. Он наш друг и брат, потому что это был он и потому что это был я. Он автор единственной великой книги, которую мы кладём в изголовье кровати и перечитываем на сон грядущий страницу другую, дабы жилось нам легче, мудрее и гуманней. Когда как автор цветов зла, тем, батюшке парижского сплина, человек ранимый и жёлчный, он жестокий бритёр, гениальный безумец и подстрекатель бессонницы. И творчество его неоднородно и разрозненно. Это стихи, стихотворения в прозе, художественная и литературная критика, личные дневники, сатиры и памфлеты. Суд второй империи вынес ему Суровый приговор. Современники Бодлера сообщают нам множество анекдотов о его эксцентричных поступках. Хотя к концу его жизни и возникла некая «школа Бодлера», что весьма его раздражала, должно было пройти немалое время, прежде чем его творчество начали преподавать в средней школе. Но некоторые стихи и стихотворения в прозе поэта не на шутку шокируют и сегодняшних лицеистов. Во многих отношениях Бодлер — наш современник. Однако иные его суждения, например, о демократии, о женщинах, о смертной казни, нам неприятны и возмущают нас. И, наконец, непринужденная манера как нельзя лучше годилась для разговора о Монтене. Я решился приступить и к Бодлеру в том же духе прыжками и курбетами, Не заботясь рассказать всё, но стараюсь, если не заставить полюбить того, кто нас о том не просит, то хотя бы направить возможно больше слушателей в библиотеку, чтобы они отыскали там Цветы зла и парижский сплин.